Глава двадцатая Февраль 1917 года Драгоценная моя сестра, прошло уже три недели и четыре дня с тех пор, как ты нас покинула. Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо и дошли ли другие. Мэр наладил новую линию связи и обещал мне отправить письмо при первом удобном случае. Мне остается только молиться и ждать. Вот уже четырнадцать дней идет дождь, превращая все, что осталось от наших дорог, в жидкую грязь, в которой вязнут лошади и вечно мокнут ноги. Мы теперь не рискуем выходить из дому. Слишком холодно и слишком опасно. И, по правде говоря, мне не хочется оставлять детей даже на несколько минут. После того, как тебя забрали, Эдит три дня неподвижно просидела у окна, пока я, испугавшись за ее здоровье, насильно не отвела ее к столу, а потом не уложила в постель. Она перестала говорить. От нее остались одни глаза, она постоянно держится за мою юбку, словно все время ждет, что кто-то придет и заберет и меня. Но, боюсь, у меня почти нет времени утешать ее. Хотя теперь у нас уже столуется меньше немцев, у меня все равно хлопот по горло — потому что приходится готовить и убирать до глубокой ночи. «Арельен исчез. Сразу после того, как тебя забрали. От мадам Лувье я узнала, что он по-прежнему в Сент-Пероне. Живет у Жака Арьежа над табачной лавкой. Но, откровенно говоря, у меня нет никакого желания его видеть. Он обошелся с тобой не лучше коменданта Хэнкина. «Я знаю, ты веришь в людей». Но считаю, что если бы комендант искренне желал тебе добра, то не вырвал бы тебя так жестоко из наших объятий, в весь город о твоих мнимых грехах. Ни в одном из его поступков я не нахожу даже намека на проявление гуманности. Просто не нахожу. софии я молюсь за тебя. Просыпаясь утром, я вижу твое лицо». А поворачиваясь на другой бок, удивляюсь, почему ты не лежишь с заплетенной на ночь толстой косой на соседней подушке и не смешишь меня рассказами о еде, которая тебе приснилась. И, обслуживая посетителей в баре, я инстинктивно поворачиваюсь, чтобы позвать тебя. Но в ответ тишина. Мими частенько заглядывает в твою спальню, словно тоже ожидает тебя там найти. Увидеть, как ты сидишь за своим бюро и что-то пишешь, или мечтательно смотришь вдаль. А ты помнишь, как мы в детстве стояли возле окна, гадая, что там за ним, представляли, что мы сказочные принцессы, и ждали благородного рыцаря, который нас освободит? Могло ли наше детское воображение нарисовать, во что превратится наш город с его разбитыми дорогами, похожими на призраков мужчинами в лохмотьях и умирающими с голоду ребятишками? После того, как тебя забрали, город точно притих. Будто вместе с тобой исчез и сам его дух. Мадам Лувье, сменив, наконец, гнев на милость, теперь приходит постоянно. Она не хочет, чтобы твое имя было забыто. И говорит о тебе со всеми, кто готов ее слушать. Господин комендант теперь у нас не ужинает. Похоже, он боится посмотреть мне в глаза. А может, он знает, что я с удовольствием воткнула бы в него разделочный нож, а потому предпочитает держаться от меня подальше. До нас до сих пор доходят крупицы информации. Так, клочок бумаги, который я давеча нашла под дверью, рассказал о новой эпидемии инфлюенции в Лиле, о захваченном под дуэ конвоя союзников, опущенных на мясо лошадях на бельгийской границе. От Жанна Мишеля ни слова, от тебя тоже. Иногда мне кажется, что меня завалило в шахте и я слышу только эхо голосов где-то там, вдалеке. У меня отняли всех, кого я люблю, за исключением детей. И я не знаю, живы ли вы, либо уже умерли. Иногда страх за тебя словно парализует, нападает на меня в самое неподходящее время, когда я помешиваю суп или накрываю на стол, и мне стоит больших трудов заставить себя дышать, стараться быть сильной ради детей. И больше, чем что бы то ни было, мне нужна вера. А что бы на моем месте сделала Софи? Спрашиваю я себя, уже заранее зная ответ. Возлюбленная сестра моя, пожалуйста, береги себя. И не стоит понапрасну злить немцев, даже если ты считаешь их своими мучителями. И как бы тебе не хотелось ради бога, не надо рисковать. «Самое главное, чтобы вы все вернулись ко мне живыми. И ты, и Жан-Мишель, и твой ненаглядный Эдуард. Я говорю себе, что это письмо обязательно тебя найдет. Иногда я надеюсь, что, быть может, да, быть может, вам двоим удалось соединиться. И вовсе не в том смысле, о котором я боюсь даже думать. Я говорю себе, что Бог справедлив. Хотя в эти мрачные дни... Он и играет нашими судьбами. Софи, береги себя. Твоя любящая сестра, Элен.